СТРЕЛА 6-7 мая 1775 года сошествия Моренго Эрвин ожидал расспросов от Джемиса. По логике вещей, Кайр должен был возмутиться сразу, и едва герцог высказал желание ехать в Маренго Прямо в когте ядовитой Минервы. И без армии. Одному. Ладно, втроем с Джемисом и Стрельцом. Невелика разница. Но Джимис промолчал в столице, молчал и всю дорогу в поезде. Эрвин заказал вина, расположился поудобнее, мысленно приготовил остроумные аргументы для будущего спора с вассалом, но тот невозмутимо почесывал стрельца и листал Максимиановскую хронику. Эрвину не осталось ничего, кроме как тоже посвятить вечер чтению. Потом он задремал. На сей раз, к счастью, без сновидений, а проснулся уже в Маренго. Теперь наемный экипаж вез их по тенистым аллеям ко дворцу тишины. Стрелец рассматривал дорогу, запрыгнув на козлы и нагло дыша на ухо извозчику, а Джамис тренировал наблюдательность, выискивая в тенях крохотные скульптурки. Вот уже несколько веков каждый уважающий себя лорд Моренго считал долгом поставить где-нибудь в городе бронзовую миниатюру, неброскую и изящную, как все здесь. Обычно скульптурки сочетали в себе высокое и комичное – изображали скажем любовь жадного человека охоту за дешевой славой девицу всезнайку доброго короля со сварливым министром за века таких скульптур накопились сотни они были разбросаны повсюду под деревьями на фонарных столбах в оградах домов на балюстрадах и крышах замечая их джимми считал в полголоса 12 13 14 на 22 эрвин не выдержал «Кайр, вы так ни о чем и не спросите? «Если прикажете, милорд». «Прежде ваш язык не нуждался в моих приказах». «Однако сейчас вы хотите ему приказать». «Что ж, милорд, раз вы настаиваете, я спрошу». «Я не настаиваю». «Стало быть, не хотите, чтобы я спрашивал?» «Хорошо, не стану». «Вы издеваетесь, Кайр?» «Я хочу, чтобы вы спросили, потому что вы сами хотите спросить. А вы ждете приказа, как будто не хотите спрашивать, а я принуждаю». Вы так повернули, будто это я хочу ответить, но не могу без вашего вопроса. А уж если вы спросите, то я дам себе волю. Это унизительно, Джемис. Знаете почему? Нет, милорд. Я тоже. Сбился с мысли. Джемис проводил взглядом бронзовую крылатую коровку. 23. Ладно, милорд. Почему вы решили поехать в Моренго без армии? Эрвин ощутил соблазн оставить вопрос без ответа, но понял, что рискует тем самым достичь вершины идиотизма. «Я преследую двойную цель – не дать Мими возомнить о себе, но достичь с нею мирного взаимодействия. Лорды палаты должны увидеть такую картину. Мы с императрицей во всем согласны. Скачем в одной упряжке, но я впереди, а она позади. Если увидят раскол между нами, то и палата может расколоться, а этого не нужно». «Если мими вырвется вперед, то попробует найти союзников и избавиться от меня. Нет, лучший вариант таков. Мы вместе. Я старший брат, она младшая сестра». «И как вы этого добьетесь?» Эрвин поглядел в спину извозчику, вполне допуская, что видит шпионами нервы. Это даже хорошо. Пускай передаст ей следующие слова. «Оцените шедевр моей дипломатии. Маневр под названием «Сила слабости». Мы приезжаем в стан минервы одни, без войска, и как бы отдаем себя в ее руки. Ей представляется возможность пленить или даже убить нас. Как думаете, что она сделает? Джимис заметил гнома Пузана, лезущего на фонарь, сосчитал: 24. Верно, Мими задумается. Прежде у нее не было возможности расправиться со мной. Так что и думать было не о чем. Она не имела выбора. Сегодня получит. А где выбор, там и ответственность. Прежде чем принять нас, Минерва вынуждена будет поразмыслить, взвесить все возможные действия и их последствия. А именно этого я и добиваюсь». Эрвин проводил взглядом встречный экипаж. Пассажиры, сударь и сударыня, приветствовали Эрвина с Джимисом взмахом шляп. «Светлых дней в Марианго, господа!» Эрвин кивнул им и продолжил. «Кроме того, мы покажем владычице свое доверие». «А мы ей доверяем, милорд?» «По меньшей мере, верим в ее ум. Он не позволит ей наделать глупости». «Угу», — сказал Джимис и почему-то подмигнул стрельцу. Тот языка-то подышал в ответ. «Да вы и сами это знаете, Кайр. Если бы думали, что Минерва может нас убить, ни за что не согласились бы ехать сюда». «Тут вы не правы, милорд. Я точно знаю, что Минерва не тронет меня». За вас не поручусь. Клянусь служить мечом и щитом своего сюзерена. Помните такое? Вы же не ждете, милорд, что я спасу вас от сотни лазурных. Очевидно, я здесь не за этим. А зачем же? Экипаж обогнул уютную площадь с цветком-фонтаном середке. На стебле, из которого лилась вода, примостилась бронзовая фея. Двумя руками обхватив конфету, она уплетала за обе щеки. 25 сказал Джимис. «Я здесь в роли слушателя ваших остроумных речей. На мой взгляд, отлично справляюсь». За площадью началась аллея-туннель. Ветви смыкались над нею, образуя зеленые своды. Дома стали реже, а затем и вовсе исчезли. По сторонам аллеи пестрыми полотнами развернулись цветники. Когда-то дворец тишины окружала защитная полоса, свободная от домов и деревьев, изрытая рвами и ямами-ловушками. За два века дворец не подвергся ни одному штурму, и полоса отчуждения превратилась в сад. Экипаж остановился на площадке у ворот. Они были открыты, но извозчик не рискнул въехать внутрь. «Туда только с позволения охраны!» Эрвин и Джимис сошли на землю, мягко спрыгнул стрелец и ощерился на двух лазурных часовых. «Тихо, тихо!» – джемис погладил его за гривок. «Господа гвардейцы, доложите Ее Величеству!» Прибыл герцог Эрвин София Джессика и Кайер, Джимми Лилидей. Не выказав никаких эмоций, часовой сообщил о визите вахтенному офицеру и проводил гостей внутрь замка. Дворец пера и меча в Фаунтерре целиком занимал крупный остров и поражал просторами. В его стенах можно было устроить скачки или разместить несколько полков. Дворец тишины в Маренго втрое уступал размерами собрату и вдобавок делился на множество двориков, флигельков, башенок, беседок, Главное здание терялось за лабиринтом зеленых изгородей. Во двориках царил уют и тишина, нарушаемая пением птиц и журчанием воды в фонтанах. Казалось, ты находишься не в резиденции императоров, а в садике монашеской обители». Гвардеец провел гостей в беседку, увитую розами. «Прошу подождать здесь, господа, а вас доложат». Эрвин решил, что это хороший знак. Если бы Мими предвидела его маневр, то заранее проинструктировала бы стражу. Очевидно, ему удалось удивить ее. Эрвин и Джемис принялись ждать. Какое-то время Эрвин наслаждался покоем. с почесыванием густой собачьей шерсти. Но миновало полчаса, и никто за гостями не пришел. Эрвин выждал еще минут десять и подозвал часового. «Сударь, извольте доложить о нас». «Владычица поставлена в известность, милорд. Прошу подождать еще немного». Становилось скучно. Эрвин стал искать развлечений. С полчаса посвятил чтению, затем сыграл с Кайром в «Три битвы два генерала». Снова подозвал часового. «Я полагаю, сир, владычица достаточно насладилась своим превосходством. Немедленно проводите нас к ней». «Без ее приказа не могу, милорд». «Так сбегайте и получите приказ». «И на это не имею права. Владычица ясно велела ждать, пока не позовет». Джимис поинтересовался. «А если мы пройдем без вашего согласия?» Гвардеец отвернулся и крикнул. «Второй!» Из лабиринта двориков послышались чеканные голоса. «Третий!» «Четвертый!» «Десятый!» «Тридцать второй!» Очевидно, гвардейцы-владычицы дежурили за каждым изгибом каждой зеленой изгороди. Гостям не оставалось ничего иного, кроме ожидания. В последующие четыре часа герцог и Каэр успели немало. Сыграли в битвы и генералов столько раз, что вспомнили все сражения со времен войны отчаяния и всех полководцев, начиная с Вильгельма Великого. Придумали 12 разных угроз в адрес часовых и вахтенного офицера. Испробовали все, ни одна не возымела действия. Попытались вызвать офицера на дуэль, благо гостей не разоружили. Офицер не выказал страха и вежливо избежал поединка, попросив прощения. «Господа, приношу мои искренние извинения. Понимаю ваши неудобства и сочувствую, но я получал приказ лично, и он совершенно однозначен. Вам предписано ждать здесь». «Как долго?» «Пока владычица не прикажет обратного». «А если мы уйдем?» «Нет приказа удерживать вас». «И Минерва упустит единственный шанс мирно договориться со мною? Променяет его на мелочную месть?» «Этого я не знаю, милорд». Меж тем гостей начали обуревать плотские желания. Эрвин спросил часовых насчет обеда, и гвардеец убежал. Вернулся через полчаса с ответом. Обед для гостей не предусмотрен. А сортир Тьма вас сожри!» Часовой ушел еще на полчаса. Вернувшись, соизволил показать гостям отхожее место. Гости добрались туда на последних каплях терпения. Меж тем начало смеркаться. К пустому желудку прибавился вечерний пробирающий холодок. «Сударь», — сказал Эрвин часовому, — «мы вытерпели достаточно, чтобы накормить самолюбиями нервы. Через 10 минут мы уйдем. Бегите и доложите об этом. Я даю ей последний шанс». «Милорд, Ее Величество велела не передавать ей никакие ваши слова, чтобы вы ни сказали». «Но вы ходили узнавать насчет обеда?» «Нет, милорд, мы выполняли приказ. Если гости спросят о еде, подождать полчаса, а затем отказать». «Сожри вас тьма!» Сегодня я приезжал с миром. Вспомните об этом в день, когда я сброшу Минерву и разгоню лазурную гвардию. Он зашагал к воротам, а стрелец радостно рванул вперед. Мол, давно бы так. Милорд, с ноткой робости сказал гвардеец, прошу, подождите еще 10 минут. Я попробую поговорить с Ее Величеством. Эрвин расхаживал взад-вперед, поглаживая эфес глаза зимы. Теперь он осознавал глупость своей затеи. Как можно было ждать от пигалицы здравомыслия? Обиженная девчонка не может думать ни о чем, кроме своей обиды. И какая дурацкая месть, подумать только. Выходка даже не детская, а младенческая. Герцог Ориджин, самый могущественный человек на свете, сам пришел к ней. Проявил желание мира, стало быть, свою слабость. Мими могла сыграть на этом. Выторговать что-нибудь ценное. Возврат своих собачек или право назначить новых, или полк из кровиков под свой личный контроль. В конце концов, бегство из Фаунтерры для того и затевалось, ради выгодного торга. А теперь она променяла все на одну глупейшую насмешку. Теперь-то не будет ни торга, ни уступок. Даже если Мими примет его, Эрвин... «Милорд, приношу извинения», — сообщил гвардеец. «Ее Величество отказало вам в приеме. Простите». Без слов Эрвин вышел в ворота. Стояли уже глубокие сумерки. За стеной гулял холодный ветер. Как на зло, ни один извозчик не ждал возле дворца — Предстояло пересечь пешком весь внешний сад и найти экипаж уже в городе. Так не и опоздать на вечерний поезд. Заночевать в гостинице Эрвину казалось немыслимо. Ни одной лишней минуты не останусь в Маренго. Ни в гостиницу, ни в харчевню. Сразу на вокзал. Никакого ужина в Маренго. В поезде кормят вкуснее. Сразу в поезд. Что за тьма? Он уперся в препятствие. Аллея была перекрыта изгородью. Эрвин попытался сдвинуть ее, но изгородь оказалась надежно вкопана в землю. «Кажется, утром ее тут не было», — хмыкнул Джимис. «Поставили днем специально нам на зло. Это слишком глупо даже для Мими. Мы просто сбились с пути». Эрвин свернул на другую аллею, весьма похожую на первую. Не было спутать. Джимис пожал плечами и пошел следом. Стрелец потыкался носом в изгородь, будто хотел проверить крепость постройки. Затем тоже свернул и обогнал лорда. Эрвин вернулся к своим мыслям. «Мы выйдем из сада, схватим первого извозчика и скажем «Гони на вокзал!» «Пусть только попробует не погнать!» «Если опоздаем на столичный экспресс, то сядем в первый попавшийся поезд и заставим его пойти в столицу!» «Лазурные идиоты — единственные люди в землях короны, кто подчиняется Минерве!» «Машинист, слава богам, не носит лазурный плащ!» «Я прикажу, и он поедет куда надо. Едва прибуду в столицу, пошлю людей перехватить пророка и леди во тьме. Доставлю их прямиком в Фаунтерру. Минерва не получит никого, кроме избитых Литландов и жалкого дельфина. Такое общество оттолкнет всех остальных. Кто захочет быть в союзе с Пигалицей и двумя слабаками? И вот тогда...» «Милорд», — сказал Джимми с странным голосом. «Давненько Эрвин не слыхал этих ноток. С войны, если быть точным». Он бросил руку на меч тревожно огляделся. На аллее царил полумрак. Качались от ветра деревья. Полная луна проглядывала в хаосе ветвей. Было зябко и муторно, но ни одной реальной опасности. Эрвин высмеял свои страхи. Это тьма боевого, императорский сад. Каждый кустик подстрижен, каждое дерево ограждено цепочкой. Что здесь может случиться? Джимми, с какого черта? Стрелец, милорд. Теперь Эрвин заметил. Пес, напряженный, жесткий, как арбалетная дуга, целил носом в пару дубов дальше по аллее. До них было ярдов 20 Эрвин присмотрелся. Дубы как дубы. Очень похожи друг на друга. Близнецы. На каждом памятная табличка. Посажены кем-нибудь знаменитым. «За ними кто-то есть», — сказал Джимис и обнажил меч. «Сойдите с аллеями, лорд». Эрвину стало смешно. «Такая же детская выходка, как остальные проделки Мими». Послала шпиона красться за деревьями. Наверное, чтобы подслушал, как злится лорд-канцлер и доложил ее величеству. «И чего боится джемис Мы же в королевстве младенцев!» Каэр двинулся к дубам, держась в тени. Пес на шаг впереди, пружинистый, готовый к атаке. Эрвин насмешливо крикнул вслед. «Дайте ему по зубам и пошлите назад к Мими! Будет у нее беззубый шпион!» «Раф!» Стрелец жалобно взвыл и исчез. С ним вместе Джиммис. Поперек аллеи распахнулась яма. Кайр и пес рухнули в нее. Не думая, Эрвин бросился вперед, представил кровавые тела, нанизанные на копье. Нет. Нет! Он чуть сам не влетел в ловушку. Замер на краю, до да боли напряг глаза. Тьма. джемис джемис вы живы? Из темноты заскулил стрелец. Не так болезненно, как испуганно раздался голос Кайра. «Милорд, берегитесь!» Эрвин поднял глаза. Из-за дубов выступили двое и зашагали к нему, огибая яму с обеих сторон. Они отнюдь не походили на детей. Один, на полфута выше Эрвина, второй, такой громадный, что первый казался бронзовым гномом. Оба держали круглые щиты и кривые клинки. Оба были одеты в кожу с железными бляхами, на широких поясах метательные ножи. Длинные черные усы громил свисали ниже подбородков. «Шаваны?» Эрвин удивился настолько, что не мог ни сказать, ни подумать. Так и замер с глазом зимы в руке. Клинок был до смешного тонким. Игла в сравнении с мечами шаванов. «Герцог Ориджин», — произнес тот, что ниже ростом. Слова пересыпались, как песок. «Она сказала, один из нас сможет убить герцога Ориджина». «Люблю женщин, которые не врут». «Прыгайте ко мне, милорд!» — крикнул из темноты Джимис. «Тут не глубоко!» В ответ на крик стукнули створки. Яма захлопнулась, проглотив Кайра. «Она сказала, ты будешь много болтать. Странно, что молчишь. Язык прикусил». Эрвин осознал, за всю жизнь он впервые оказался наедине с врагом. Во всех схватках на его стороне были войны том лучшие в мире. Даже в Запределье, когда Джиммис поднял мятеж, Кайр Фредерик сохранил верность лорду. Даже когда Эрвин встретил двух убийц из бригады, ему помог дождь. Сейчас не было никого, лишь полоска стали в руке. Однако, если шаваны думали напугать его, им стоило выбрать другое место. аллей с лавочками, деревья с табличками и шаваны. Не лепится какая-то, настолько абсурдно, что аж не страшно. «Ну да, я герцог Ориджин, победитель Адриана. Кто вы такие и зачем решили напасть на меня? И главное, почему здесь?» Громадный шаван издал гортанный рык, второй, который пониже просыпал песком. «Я ганта-гроза, всадник великой степи, хлыст марана степного огня. Я убил 17 воинов, среди них трое кайров. Она сказала, ты не кайр». «Прости, Хлыст, я запутался. Ты хотел убить Кайра, а попался я? Езжай в Фонтеро, там богатый выбор». Гроза и Гигант подступили еще ближе. «Только один из нас убьет Ориджина. Второму останется плюнуть на труп. Это Сормах, сильнейший из моих всадников. Северные волки убили его отца и братьев и угнали его Табун. Прикончить тебя честь для Шавана». «Но мои братья здоровые и табуны целые, а Сормах хочет мести. Я уступлю тебя ему!» Гигант двинулся на Эрвина. Он был огромен, как бык. Шея, корабельная мачта, кулаки, кузнечные молоты. Ему даже не нужно рубить, а один удар такого кулака расплющит череп. Лишь теперь Эрвин осознал, что все это не шутка, и даже в таком нелепом месте можно взаправду умереть. Он непроизвольно отшатнулся. Гроза издал смешок, глаза Сормаха жадно полыхнули. Он поднял меч, и ноги Ориджина сделали еще шаг назад. «Стоять!» — приказал себе Эрвин. «Коль ты всерьез решил сразиться со мной, то ответь. Знаешь ли, что я держу в руке? Глаз Зимы — самый быстрый меч на свете. Он отправил на звезду великого вождя Ходиная и его сыновей, и трех вождей Орды Орлов, и дюжину Гант, и сотню шаванов. Ты думаешь, что чем-то лучше их всех?» С яростным ревом Сармах атаковал. Эрвин был готов. Он ждал атаки даже раньше, на середине своей речи. Легко отпрыгнул в сторону. Враг промахнулся на целый фут. Занес глаз зимы, чтобы поразить Сармаха сбоку, но тот быстро развернулся. Слишком быстро, как для верзилы таких размеров. Меч Эрвина ударил в щит степняка, а Сармах шагнул вперед и двинул Эрвина ободом щита. Удар пришелся в челюсть. В голове зазвенело, перед глазами заплясали звезды. Эрвин отпрыгнул, шатнулся в сторону, чудом уклонился от меча, просвистело у самого уха. Бешено взмахнул глазом зимы раз, второй, третий, вслепую, без надежды, только чтобы выиграть время. Услышал звон стали, когда сармах отразил удар. Снова отпрыгнул, снова дико рубанул. Шаван встретил удар таким жестким блоком, что у Эрвина онемела рука. Он вновь отступал, а степняк рубил воздух перед его грудью. Эрвин был жив лишь потому, что пятился очень быстро. Раздался хохот ганты грозы. «Ха-ха-ха-ха! Силь дворовой собаки! Убегать и кусаться! Кончай играть! Прикончи его!» Сармах и не играл. Он рычал от злобы и сверкал глазами. И рубил без устали, и размахивал щитом, как вторым орудием. Он атаковал постоянно, не давая Эрвину ни шанса опомниться. И он был огромен. Длинные руки Шавана держали Эрвина на слишком большой дистанции. Уже дважды или трижды глаз зимы обходил его защиту, но попросту не доставал до тела Шавана. А подойти ближе значило верную смерть. «Сдохни, крыса!» — ревел Сармах, рубя и круша, и снова наступая. Эрвин давно был вытеснен с аллеи и загнан на цветник. Земля опасно скользила под ногами, сапоги путались в траве. Однако ценой позорного бегства он купил немного времени и успел понять, «Сармах слишком горячится. За ним все преимущества. Ему бы выждать моменты и нанести один меткий удар, а он рубит, как бешеный. Он почти ослеп от ярости». Эрвин на миг замер, и Сармах сделал то, что ожидалось. Рубанул. Не коротко и быстро, но мощно, со всей бычьей силой. Эрвин качнулся, ушел из-под меча. В тот же миг Сармах ударил щитом, но Эрвин ждал и этого. Подставил левое плечо. От удара оно чуть не вылетело из сустава, но Эрвина бросило в нужную сторону, далеко от меча Сармаха, близко к его левой руке. Эрвин ринулся к цели и уколол. Меч пронзил тонкую броню и кожу, и мышцу. Из дыры в плече Шавана хлестнула кровь. Роберт говорил, не злись, а просто делай свое дело. Сармах этого не умел. Получив ранение, он взревел еще громче и ринулся в бой еще злее. Прикрывший щитом, высоко занес меч, чтобы одним махом разрубить врага. Эрвин поднял глаз зимы, готовясь парировать. шавана оскалился. Его силище пробьет любой блок. Ориджин не увернулся значит, конец Ориджину. Сармах рубанул. Эрвин метнулся вперед и ударил снизу вверх, навстречу руке шавана, что уже опускалось. Что-то упало на земь, что-то звякнуло. Эрвин отскочил, а Сармах ринулся в новую атаку. И тогда рев превратился в вой. В шаван уставился туда, где вдохом раньше была кисть его руки, а теперь багровел, брызгал кровью обрубок. Эрвин зашел справа и нацелил глаз зимы в шею врага. Один удар, и гигант утихнет. Глазом зимы легко снести голову, потом пнуть ее подальше в кусты. Пусть лазурные идиоты отнесут Минерве. Вот будет хорошая шалость. Эрвин сделал шаг назад, принял защитную стойку. Брось, щит, и займись раной. Враг выл от боли, но все же услышал и раскрыл глаза от удивления. Не я заколол твоих братьев. Когда был жив тиран, мы с тобой сражались на одной стороне. Я не убил еще ни одного шавана, и ты не станешь первым. Шаван осел на землю, сжимая обрубок. Эрвин вышел на аллею. Ганта гроза больше не смеялся. Не думай, что победил Ориджин. «Сормаха подвела ярость, но во мне ее нет. Я убью тебя только ради славы». Гроза был мельче Сармаха, и руки у него короче, и он сомневался, а Эрвин — нет. Агата помогла внуку выстоять против одного шавана, явно не за тем, чтобы пасть от руки второго. Эрвин пошел навстречу грозе. «Желаешь рискнуть? Вот и хорошо. Я освоил новый прием и еще не испытал в бою. Хочешь? На тебе опробую». Глаз зимы начал вращаться, обратился в призрачный диск, мерцающий отблеском луны. «Хочешь убить северянина, да?» Гроза попятился, убрал меч и взял метательные кинжалы. К этому Эрвин не был готов. Когда-то Рихард учил его отбивать броски ножей, но... Хлоп-хлоп-хлоп. Противники оглянулись на звук хлопков. Из тени деревьев выступила невысокая девушка. Эрвин не рассмотрел лица, но сразу узнал голос. «Ганта, я сказала, что один из вас получит шанс убить Ориджина. Не двое». «Владычица, позвольте мне...» «Мое слово сказано. Окажите первую помощь раненому, я пришлю лекарем. Ганта нехотя спрятал ножи и склонился над Шаваном. «Ваше Величество», — сказал Эрвин. «Милорд», — императрица кивнула ему, — «будьте добры, проводите меня во дворец». «Не ранее, чем вы освободите Джимиса». Она дернула одну из цепей, ограждавших дубы. Яма со скрипом раскрылась. «Мои приветствия, Кайр Джимис», — сказала Мими в темноту. «На стене в углу есть скобы. Их можно использовать как ступеньки. Я пришлю людей, чтобы помогли вам поднять волка». «Вы живы, милорд?» «Вполне. Жду вас во дворце». Он спрятал в ножный глаз зимы и подал руку Минерве. Опершись на его локоть, владычица двинулась по аллее, Странно. Теперь Эрвин не чувствовал ни гнева, ни раздражения. Дурная шалость Мими забылась в пылу схватки. Да и все прежние чувства пропали, смытые азартом боя и радостью победы. С высоты торжества любая злость казалась глупой и мелочной. Сотню шагов они сделали молча, а когда стоны Сармаха утихли позади, Мими пожаловалась. «Я так устала и продрогла!» Эрвин потрогал разбитую челюсть. По губам текла кровь, два зуба шатались. «Я так сочувствую вашему величеству!» «Не лукавьте. Вы сражались каких-то три минуты, а я трудилась весь день. Инструктировала гвардейцев, поила шаванов, перегораживала аллеи, искала исправную ловушку. Знаете, как мало их сохранилось? Оказывается, почти сто лет никто не следит за полосой препятствий. И-за Из всех покушений на меня ваше вышло самым глупым. Это вовсе не являлось покушением». «Сармах вдвое тяжелее вас, пьян от вина и слеп от жажды мести. Я знала, что вы справитесь». «Тогда зачем?» Хотела взглянуть, как поведете себя в смертельной опасности. Отец говорил, только тогда и проявляются люди. «И каковы впечатления?» Мими сделала паузу. «Верните моих людей. Распустите особую роту. Отзовите Итана из Альмеры. Дайте мне самой назначить представителей короны в палате». Это было скверное время для торга. После унизительного ожидания и подлого нападения Эрвин мог не соглашаться ни на что. Пожалуй, не стоило даже идти во дворец. Разумно было бы сесть в поезд и вернуться в Фаунтерру и найти зацепку в законах, чтобы собрать палату без императрицы. Но как-то очень спокойно и благостно было на душе и никакого настроения для интриг. «Я сделаю что-то из перечисленного. Возможно, все, но лишь после того, как начну доверять вам». «Что нужно для вашего доверия, милорд?» «Сперва кофе». Во дворце Эрвина ждал не только кофе, но и отменные угощения и мягкое кресло у камина. Минерва послала гвардейцев и лекаря на помощь шаванам, а затем разделила трапезу с гостем. Больше за столом не было никого, охрана осталась за дверьми, прислуживал лишь один лакей. Комната напоминала небольшой уютный грот. Горело несколько свечей, разливая вокруг мягкое тепло. «Я приехала вчера, но успела полюбить этот кабинет. Здесь нет искровых ламп». В Фаунтерре я и не понимала, как соскучилась по свечам. Эрвин помолчал, наслаждаясь крепким кофе. Минерва сказала, «Я многое успела за вчерашний день. Увиделась с послами трех степных графств, епископами двух ветвей церкви, кое с кем еще. Милорд, я нашла много союзников. Их всех объединяла одна черта — желание навредить вам». Потратив ночь на размышления, я пришла к выводу. Не хочу быть их серпушкой в игре против вас. Быть вашей серпушкой меня тоже не прельщает, но в вас, по крайней мере, есть благородство». Эрвину стоило бы ответить с сарказмом, но острый ответ не пришел на язык. «Благодарю, Ваше Величество». «Миледи», — сказала Минерва. «Ваша сестра зовет меня так». «Хорошо, Миледи». «О вашем доверии, милорд». Я признательна за то, что вы оставили на свободе леди Лейлу и капитана Шаттерхенда. Я предположила, не случайно именно эти двое моих соратников заслужили вашу снисходительность. Они оба посвящены в тайну Серебряного Лиса, и вы не попытались их допросить. Очевидно, вы хотели, чтобы я лично раскрыла вам интригующий секрет. Возможно, также, что этим способом вы оставили мне возможность сделать шаг вам навстречу». Эрвин приподнял бровь. «И вы сделаете этот шаг?» Она выдержала долгую интригующую паузу. «Генерал Алексис Смайл служит королеве Дарквотера, леди во тьме. Он вступил с нею в сговор после смерти Телуриана и стал ее глазами, ушами и рукой в фаунтере». «Старуха метила на императорский престол? Вот так новость». «Не совсем так. Леди во тьме, чистокровная Янмаянка, правнучка Юлианы Великой, кузина-владычицы Ингрид». Ее главная забота не собственный интерес, а величие всей блистательной династии. С помощью Серебряного Лиса королева присматривала за Адрианом, чтобы тот не натворил ошибок. «А теперь присматривает за вами, верно?» «Да, милорд. Генерал помог мне взойти на трон. Он вызвал меня принять присягу у войска и тем напомнил об ответственности. Он отдал в мои руки свои три полка и тем придал мне веры в свои силы. Он же подсказал мне, как справиться со Степным Огнем и Дрейфусом Борном». По приказу Леди во тьме Серебряный Лис сделал все, чтобы я стала подлинной владычицей». Эрвин усмехнулся. «Добрый волшебник прилетел из сказки, чтобы помочь юной девушке. Еще и наслал на себя магию невидимости. Пускай девушка думает, что справилась сама. Весьма трогательно. Милорд, я с трех лет не верю в добрых волшебников. Генералу приказано следующее. Любой ценой не допустить на трон Агату. Что бы ни случилось, империя должна править Ян Мэй. Звучит грозно, но я еще не понял, в чем подвох. «Леди во тьме и серебряный лист помогают мне, пока я защищаю интересы Янмей и династии. Если решу обручиться с вами или сдамся и уступлю вам престол, или просто устану бороться, они избавятся от меня. Для них очень удачно, что леди во тьме – следующая за мной наследница престола». Эрвин потер челюсть, ушибленную в поединке, и попытался сосредоточиться. Выходило скверно. Мешало самодовольством. Нынешний подвиг уже совершен. Пора и расслабиться. Миледи, помогите мне постичь ситуацию. Вы узнали, что единственный преданный вами генерал на самом деле служит не вам, а болотной старухе. Верно. Леди во тьме пока что помогает вам, но стоит вам оступиться, и она заменит вас кем-то более угодным янмейскому дворянству. Например, собою. Вы уловили самую суть. «Завтра упомянутая леди во тьме прибудет сюда, в марянгу В обществе шимирийского короля, вероятно, ее друга. И тут наступает часть, которой я не понимаю. Зачем вы натравили на меня Шаванов? Я ваш единственный союзник, кого не пугает ни леди во тьме, ни все янмейцы вместе взятые. И вы решили убить меня накануне конфликта с Болотницей? Вы долго обдумывали этот план? Возможно, обращались за советом?» Минерва скромно улыбнулась. «В своё время я слышала такой совет. Хочешь покорить мужчину, дай ему победить». Советник не уточнил, кого именно. Эрвин поперхнулся. «Вы устроили покушение, чтобы задобрить меня?» «Как видите, дало плоды». «И пожертвовали послом рейса?» «Как видите, он остался жив». «А что касается кисти руки, то вчера этот самый Сормах лупил по столу этим самым кулаком и требовал, чтобы я прогнала волков из Фаунтерры». Другие шаваны во всю силу глоток поддерживали его. Говорили, искровые полки должны объединиться с детьми степи, повалить Ориджинов в пыль, захватить и разграбить первую зиму. Севером станет править наместник янмейского рода, а золото и оружие мертвых кайров заберут шаваны. Я ответила, что не допущу смуты. Но если они уж так рвутся в бой, я дам им шанс убить герцога Ориджина. Один шанс в честном поединке. Сегодня приехали вы». Эрвин поставил чашку на стол, чтобы освободить руки для аплодисментов. «Браво, миледи! Вы вписали себя в историю Империи. Покушение на посла ради успеха мирных переговоров. Полагаю, это первый случай в истории». Минерва изобразила поклон. «Ваша похвала, милорд. Лучшая награда за мои старания. Теперь вы не откажетесь помочь мне?» «Чем же? Убить старуху? Я взял маловато войск, но могу восполнить хитростью». Знаю один маневр, весьма эффективный против старух. Для начала поговорите со мной. Что вы знаете о Дарквотере? Эскадра леди во тьме входила в гавань Моренго. Эрвин не мог отвести глаз. Флагман имел черные парусам, остальные корабли темно-серые. Цвет густой тени имели и флаги, и плащи солдат на палубах. Белой нитью выделялись только замысловатые гербы как светлые письмена на сумрачных страницах. Никакой праздной пестроты, никаких случайных оттенков. Выверенная, строгая маскировка хищника. На взгляд Эрвина то было безумно красиво. Однако странно, ни один шемерийский галеон не белел среди серых кораблей Дарквотера, ни один лев не золотился на парусе. Король Франциск Ильян отказался от визитов в Фаунтерру, оставил политику сыну и вернулся в монастырскую келью, Когда эскадра приблизилась, Сервин смог разглядеть вымпелы над флагманским судном. На одном из них сиял коронованный лев. Король-пророк все-таки пожаловал, но без флота и войска, а только как пассажир на судне болотницы. «По-вашему, что это значит?» — спросила Мими. «Франциск Ильян прибыл не послом, а простым гостем?» Или, напротив, он показывает крепость своего союза с Дарквотером. На палубе их корабля ему так же уютно, как на своем собственном. «Что вы знаете о Дарквотере?» — спросила вчера Минерва, и первым делом Эрвин сказал. «Язык болот — язык намеков». Города болотников, вжатые в островки Тверди, отчаянно малы по размеру и переполнены людьми. Никто никогда не остается в уединении, вся жизнь проходит на виду, любой разговор слышим. Невозможно уберечь сказанное от чужих ушей, но можно сделать речь непонятной. Привычка говорить намеками — вопрос не только безопасности, но и родства душ. Болотник ценит тех, кто легко ловит его намеки, и сторонится тех, кто нуждается в долгих объяснениях. Впрочем, Франциск Ильян отнюдь не болотник. Перенял язык намеков от леди во тьме? Корабли бросили якоря и спустили паруса. Точность линии, какую они образовали, говорила о большой сноровке моряков. Быстро спустились на воду шлюпки, резво заработали весла. Над головной лодкой трепыхались три вымпела, поднятые на копьях. Гербы леди во тьме, Франциск или она и чей-то еще. Прочие шлюпки шли без вымпелов, давая новую пищу для раздумий. Большинство лордов уже прибыли на заседание палаты или прислали своих представителей. Эрвин видел прибытие десятка делегаций. Все были пестры и блестящи, сияли золотом многих фамильных гербов. Каждого лорда сопровождало не меньше полудюжины родовитых вассалов. Из Альмеры, например, прибыли Блэкморы и Дейнайты, Бройфилды и Боннеганы из Южного Пути – Грейсенды, Дойлы, Уиндли, из Надежды – Флеймы и Овероны, и печально знаменитые Лайтхарты. Да и за самим Эрвином на всех приемах следовали знатные лорды-вассалы – Лиллидей, Стэтхемы, Хортены. Обилие громких имен и древних родов придавало веса каждой земле, делало ее делегацию значительней. Но леди во тьме, судя по вымпелам, взяла с собой лишь одного вассального лорда. «Что она за человек?» – спрашивала вчера Мими. Эрвин ответил, «Вам бы лучше знать, миледи, вы ее внучатая племянница». Мими сказала, «Ни одного письма не получила за всю жизнь». Эрвин сказал, «Что ж, это весьма характерно. Королева Дарквотера превыше всего ставила род Ян Мэй, но еще выше собственные принципы. Если кому-то из ее родичей случалось нарушить их, она раз и навсегда ввергала его в опалу. Так вышло с матерью Миры, избравшей мужа недостаточно высокого рода». Куда более известна история собственной дочери Леди во тьме. Принцесса Мирейн Энклер повздорила с матерью и была изгнана из дворца столицы и королевства. Она нашла приют на Фальтийских островах, откуда несколько раз поцелала к матери убийц. Безуспешно. Поразительнее всего, никто не знал причины ссоры. Девять лет назад, когда это случилось, Сервин был очень увлечен Дарквотером и ловил все известия оттуда. Слухи гласили, Леди во тьме делилась с дочерью своим мастерством – Может, политическим, а может, ведьминским. На одном из уроков принцесса вступила в конфликт с матерью и была изгнана на много лет. Чем вызвала принцесса такой гнев леди во тьме? Оспорила ли знания матери? Попыталась ли навредить ею с помощью колдовства? Выдала ли чужаку фамильные секреты? Можно только гадать. Леди во тьме сказала так. «Со мной останутся лишь те, кому по пути со мной. Сегодня одинокий вымпел над лодкой» из всех лордов Дарквотера лишь одному по пути с королевой. Или она держит их в такой строгости, что личные вымпела под запретом? Первые шлюпки коснулись причала. Первыми, конечно, ступили на берег солдаты. Серые низкорослые болотники с кривыми мечами, короткими луками и отравленными стрелами. Легкие, шустрые, незаметные. Грозные у себя на родине, среди лесов и топий, но не слишком полезные здесь, на каменных улицах. Пожалуй, одна дюжина кайров легко разметала бы всю пехоту королевы. Но следом за солдатами на берег вышли бойцы иного сорта. Люди в пятнистых маскировочных плащах, на первый взгляд безоружные, заметные своей странной, крадущейся кошачьей походкой. жало криболы, болотные ассасины, мастера темного видовства. «Как воюют в Дарквотере?» – спросила вчера Мими. Ответ был таков. «По меркам севера в Дарквотере не воюют вовсе». Болотники не носят доспехов, не собирают больших армий, не строятся в шеренги, не бросают в атаку кавалерию. В их местности классическая война невозможна. Исход конфликтов решают мелкие вылазки, точечные удары, лазутчики и ассасины. Последние достигли небывалого мастерства. Говорят, опытные жалокреболы могут спрятаться на открытом месте и возникнуть из воздуха, обездвижить врага одним ударом или одним словом, убить пожатием руки, хлопком по плечу, простым плевком — «Говорят, если жало Криболы пожелает, и жертва уйдет из жизни, даже не осознав, что получила смертельный удар». «Что такое Крибола?» – спросила Мими. «Это жабка, Миледи. Прыгучее, смешное, желто-зеленое существо. Самая ядовитая тварь в подлунном мире». Теперь, когда солдаты и ассасины заполонили причал, к нему подошла вымпельная шлюпка. Сначала на берег поднялись двое в черных мундирах, парадных по традициям Дарквотера. Один имел янмейские черты, другой выглядел пришельцем из неведомых земель. Следом за ними выпрыгнул еще один ассасин, столь ловкий, что прежние стали казаться увольнями. Он подал руку и помог взойти на берег седовласой даме в черном платье и плаще. Белые глаза дамы не имели зрачков. Последним, как почетный гость, вышел на берег зрелый шиммериец в простом монашеском балахоне. Несмотря на скромность одеяния, южанин смотрелся самым властным изо всех – И черные мундиры, и слепая королева держались строго, в тревожной напряженности. Шиммерис же шагал спокойно и свободно, будто наслаждаясь прогулкой. Да и сложением он был заметнее прочих. Широкие плечи, округлый живот, мясистые щеки. Так и подумалось, отъелся на монастырских харчах. Не сдерживая улыбки, Эрвин шагнул им навстречу. «Ваше Величество, королева Маделин! Ваше Величество, король Франциск Ильян!» От имени короны и Великого Дома Ориджин приветствую вас в Маренго. Минерва сказала слова приветствия после него. Эрвин понимал, сколько красноречивым намеком служит его первенство, но имелся и обратный намек в пользу владычицы. За ее спиной стояла целая лазурная рота, за плечом Эрвина, один Кайр Мис. Пускай ее же разгадывают, что все это значит. Приветствую и вас, Ваше Величество, ваша светлость. Приятной улыбкой поклонился Франциск Илиан. «Мое глубочайшее почтение людям, о которых так много слышал». Эрвин не смог не задуматься, есть ли здесь намек. Что слышал Франциск Илиан, что хочет сказать этим упоминанием? Но мысль не успела дойти до развязки. Заговорила леди во тьме. Голос болотницы был тих и приятен, даже милозвучен вопреки старости. Желаю здравия вашему величеству и вашей светлости. Поздравляю ваше величество с коронацией, а вашу светлость с доблестной победой. Во дворце я буду рада вручить вам дары, но не стану обременять вас ими в здешней суетливой обстановке». То было весеннее поле, пестрящее цветками намеков. «Поздравляет агатовца с доблестной победой над Янмейцем? Да неужели? Будет рада вручить дары? Не метафора ли это?» Дары могут стать бременем, не о власти ли сказано. Не было никаких шансов разгадать все это на ходу. Мими последовала плану, тщательно продуманному накануне. «Ваше Величество Маделин, Ваше Величество Франциск Ильян, совесть не позволит мне говорить о дарах, да и ни о чем другом, пока не предоставлю вам трапезу и отдых с дороги. Подарите мне радость, позвольте мне сейчас же проводить вас за обеденный стол». Южный пророк расплылся в улыбке. «Ваше Величество хорошо знает душу южанина. Она, душа, живет в тесном соседстве с желудком. Премного благодарю за приглашение». Леди во тьме наклонила голову лишь на дюйм, но с такой степенностью, что напомнила нижайший и учтивейший поклон. «Я тоже буду рада поскорее оказаться во дворце тишины. Четыре года не бывало там, и горю от нетерпения узнать, чем пахнет теперь летняя столица». Она не удержалась от намека, но Мими снова пропустила его мимо ушей. «В таком случае прошу вас занять места в экипажах. Если пожелаете, ваша стража может сопутствовать вам. Так или иначе, вы находитесь под прочной защитой лазурной гвардии». Леди во тьме взяла минуту, чтобы представить минерви своих спутников в черных мундирах. Ими оказались лорд Эмман Дарклин, Ян Меец, племянник королевы, и Фанно Грок, уроженец Фальтийских островов, первый адмирал флота Дарквотера. Чужестранец и наверец на встрече высочайших правителей Полари, наверняка в этом также содержался подтекст. Но Эрвин не дал себе труда задуматься. Экипажи с гербами империи один за другим стали подкатывать к причалу и принимать в кабины седоков. Ожидая своей очереди, Эрвин оглянулся на лодки и увидел странное. На берег продолжала выходить свита короля и королевы. Секретари, лакеи, чашники, горничные. Среди них был человек. С мешком на голове. Из прошлого опыта Эрвин знал. Болотники — тихие, милые, приятные в общении люди. Лорд из Дарквотера не станет задирать нос, как столичник или альмерец, угрожать, как северянин, давить богатством и подкупать, как шиммериец. Беседа с болотником потечет с мягким изяществом, подобно лесному ручью, огибая острые камни неприятных тем. Одна печаль. Ты вряд ли поймешь, что у собеседника на уме. Эта беда дополняется другую. Он-то легко поймет, что на уме у тебя. В нынешних переговорах сия особенность доходит до гротеска. Комедия и только. По одну сторону стола два опытнейших правителя. Каждый носит корону больше лет, чем Эрвин живет на свете. Вдобавок, один из них – пророк ясновидеца, вторая колдунья. По другую же сторону – пара юнцов. Девочка из провинции, всего год как выбралась из леса, да лорденыш – выскочка с морем амбиций и лужицей опыта. Попытка традиционных переговоров, да и обычной застольной беседы кончилась бы настолько плачевно, что Эрвин с Мирой даже не поняли бы этого. Не выдав ни одной своей мысли, не спустив улыбок с лиц, гости сделали бы все нужные выводы, приняли бы решение, от кого избавиться, кого поддержать, и ушли бы, оставив хозяев в сумраке неведения. Чтобы избежать этого, Эрвин с Минервой построили план. Его суть была столь же гротескна, как сама ситуация. «Ваше Величество!» – начал Эрвин за трапезным столом, когда первый голод был утолен. «Я полагаю, вы утомились в дороге. Отказать вам в беседе было бы непростительно грубо, но и обременять с трудными темами бесчеловечно. В Фаунтерре мы получим достаточно времени для любых переговоров, а сейчас предлагаю отдых для ума, небольшую забаву. В столичных салонах популярна игра под названием «Если бы вы». Вот как это происходит». Он обратился к Минерве. «Ваше Величество, что бы вы делали, если бы стали озерной феей и жили бы на листьях кувшинок?» Мими всплеснула руками. «Прелесть! Конечно, наслаждалась бы жизнью. Я была бы невидима и могла бы безнаказанно корчить рожицы. А еще каталась бы по волнам, привязав кувшинку к килю корабля». Южане не изменились в лице, но их молчание звучало озадаченно. Эрвин представил, как кипят их умы, выискивая скрытый смысл в простой шутке. С улыбкою он сказал Ход Ее Величество Минервы!» «Ваше Величество, Франциск Ильян, если бы вместо коней люди ездили на кошках, хорошо бы это было?» Пророк сделал паузу, выискивая подтекст, но не обнаружил его. «Еще бы! Эрвин с Мими потратили полчаса, наперед выдумывая вопросы без подтекстов. Очень непростое дело, кстати». «Полагаю, многие разбогатели бы». Каменщики строили бы высокие стены, чтобы всадники не запрыгивали прямо в замок. Кузнецы ковали стальные когти для боевых котов. Гильдия мышеторговцев преуспевала, продавая грызунов на корм. А войн стало бы намного меньше, ведь пара голосистых псов могла бы обратить в бегство отряд кавалерии. Так что мир стал бы лучше от этой перемены. «Благодарю, Ваше Величество!» — Минерва расцвела в улыбке. «Ваша очередь!» Пророк озадачился. Ход его мыслей несложно было угадать. Невежливо задавать вопросы с подтекстом, раз уж владычица этого не сделала. Да и есть риск, что юноши просто не поймут скрытого смысла. Значит, говорить без подтекста... Это далось нелегко. Давно Франциск Ильян не занимался подобным. Минутку, Ваше Величество. Позвольте подумать. Кхм. Пускай так. Лорд-канцлер. «Если бы вам на день сошествия подарили огромный торт размером с галеон, что бы вы делали?» Эрвин с удовольствием заметил, что пророк недоволен собою. Уже сделав ход, южанин заметил, что подтекст все же вкрался. «Огромный торт — огромная власть». Эрвин ответил, весело игнорируя намек. «Спустил бы торт на воду, поднял паруса и отплыл в море льдов. Там он замерз бы и годами дрейфовал по разным течениям, порождая легенды о торте призраки. Представьте, судно сбилось с курса, моряки умирают от голода и жажды, как тут на горизонте возникает торт. Они берут его на абордаж, взбираются на палубу из бисквитов и находят спасение. Едят марципаны, пьют ром из вишенок и греются у гигантских праздничных свечей. Могут даже встретить аборигена, живущего в кремовой пещере. Годом раньше пираты высадили его на необитаемый торт. Столь длинный монолог без единого намека — поистине шедевр дипломатии. Эрвин гордился собою. Мими подарила ему восхищенный взгляд. Леди во тьме молчала, но уста короля Шиммери прорезала улыбка. «Благодарю, милорд. Похоже, я начинаю входить во вкус этой забавы. Теперь ваш вопрос, верно?» «По правилам да, но позвольте мне», — вмешалась Минерва. «У меня созрел прекрасный вопрос для вас, королева Маделин. Если бы вы могли вырастить самое высокое в мире дерево или слепить самую красивую снежную плаксу, что бы вы выбрали?» Леди во тьме выдержала паузу. Эрвин уж начал бояться, что она не снизойдет до ребячливой игры, но ее величество заговорило мягким приятным голосом. «Дерево может достать до неба, а снежная плакса растает весной. По мне выбор очевиден». После малого замешательства леди во тьме сочинила и свой ход. «Верну вопрос вам, владычица Минерва. Если бы вы были студентом и могли учиться у полководца, магистра или аббата?» Кого бы выбрали? Полководец и аббат преподают одну известную науку, а магистры случаются разные. Я постояла бы у замочной скважины и послушала, чему учит магистр других студентов. Леди во тьме ответила благодушным кивком. Игра двинулась полным ходом. Два короля, императрица и герцог метали друг другу шутливые вопросы и сочиняли сказочные ответы. Соревновались, кто сможет произнести больше слов, не обронив ни единого политического намека. Мими проигрывала. Держалась в пределах двух-трех фраз, не рискуя сказать больше. Эрвин блистал за двоих, бесстрашно выдумывая целые притчи. Всеобщее восхищение заслужил, когда сумел рассказать целую историю про сына, отца и волка, ни разу не намекнув ни на Кайров, ни на военное дело. Франциск Ильян порой уступал Эрвину, возможно, намеренно, а иногда обходил. Особенно мастерские ему удавались вопросы. «Если бы в небе, кроме звезды, плавали еще яблоко, монеты и кубок, кто куда попадал бы после смерти?» А леди восьме оставалась верна себе, избегая прямых намеков, всегда вкладывала в свои слова некую философию. «Если бы вы, милорд, были каменщиком, и вам вместо кирпичей дали жемчуг, как бы вы поступили?» Прошел час, сменилось два кувшина с вином, опустели блюдо, было подано сладкое. Гости говорили уже весьма охотно, порой задавали вопросы друг другу. Пророк заметно радовался возможности сделать ход. «Скажите, милорд, если бы мир должен был рухнуть в бездонный провал, что бы вы сделали?» «Отвечу так, премудрый. В прошлый раз на пороге смерти я занимался двумя делами. Вспоминал женщин, которых любил, и пытался выжить. Это было удачное сочетание, и вряд ли я смогу придумать что-нибудь лучше». Игроки, казалось, поделились на пары. Эрвин часто обменивался вопросами с Шимерийцем, Минерва с Леди во тьме. Чтобы гости не усмотрели в этом намека, Эрвин разорвал кольцо и обратился к болотнице. «Если бы вам предстояло поймать невидимого зверя, как бы действовали?» Королева думала меньше секунды. Кроме первого своего ответа, ни над одним больше она не думала долго. Казалось, все ответы леди во тьме знала наперед, а время тратила лишь на то, чтобы привести в движение старческий язык. «Всякий зверь ищет добычу. Я узнала бы, что он любит, ты заманила в трясину. Там бы он стал видим». Эрвина посетила неприятное чувство. Кажется, он случайно намекнул на кукловода, и более того, кажется, леди во тьме поняла подтекст. Но чувство это рассеялось, когда королева спросила, беззаботно и скучливо, без искры любопытства. Владычица Минерва, если б у вас имелся брат и интереснейшая книга, вы прочли бы книгу одна или поделились с братом? Мими усмехнулась, невидимо для слепой королевы. Прочла бы в одиночестве. Мой братик был бы крохой и не умел читать. Благодарю, ваше величество. Трапеза была вкусна и сытна, а игра премного потешила нас и развеяла дорожную усталость. Нам стоит благодарить его светлость Ориджина, игра его изобретения. «Наше почтение, милорд. А теперь, Ваше Величество, позвольте преподнести вам наш дар». Мягкий голос Леди во тьме стал лишь чуточку суши, однако Эрвин заметил перемену. «Ожидаем с нетерпением, Ваше Величество», — поклонилась Мими. «Дар должен был прибыть раньше, но отчего-то все еще не доставлен. Я полагаю, ваши часовые входы могли задержать его». «Ваше Величество, попросите стражников пропустить дар». Минерва хлопнула в ладоши, и лазурный офицер возник в дверях. «Капитан, доставлено ли что-нибудь для меня?» «Ваше Величество, никакого груза нет, но три человека дожидаются аудиенции. Двое из них — лорд Эмман Дарклин и адмирал Фанна Грок. Третий желает остаться неизвестным, пока вы не прикажете ему снять маску». У Мими загорелись глаза. «Ко мне пришел гость в маске?» «Я бы сказал, его привели. И на голове у него не совсем маска, а мешок с дырками для глаз». Мими резко обернулась к гостям. «Вы дарите мне раба? Господа, я чту законы империи и не могу принять такой подарок». «Ваше Величество, сперва взгляните на него. Возможно, его лицо убедит вас переменить решение». Минерва колебалась недолго. Любопытство быстро одержало верх. «Капитан?» «Впустите троих!» Под надзором гвардейцев в трапезную вошли двое вассалов в черных мундирах, а также таинственный третий — высокий и худой человек в пестром клетчатом камзоле с мешком на голове. Глаза, видимые в дыры, блестели так, словно человек хохотал под мешком. «Снимите!» — приказала Минерва. «А может, так угадаешь, а?» — раздалось из-под мешковины. «Ты же умная девица, аль поглупела!» На лице Мими проступило раздражение. «Сударь, следите за речью. Вы говорите с императрицей Полари». «Знаю я, с кем говорю. Я б тебя и в бишке узнал. Ха, -ха, ха Я лишь бы ноги торчали. Пощупал бы лодыжки и готово». Бровими нервы поползли на лоб. «Вы? Мэнсон?» Театральным жестом человек сорвал с головы мешок. «Первый шут империи к вашим услугам! Без колпака тяжело признать, а?» Менсон, это действительно был он, трескуче рассмеялся, видя замешательство Нервы и Эрвина. Его смех прервался, как отрезанный ножом, когда леди во тьме произнесла «Владычица Минерва, наш дар вам — возможность осуществить правосудие. Перед вами Менсон, Луиза Виолетта» подозреваемый в убийстве владыки Адриана. Отдаем его во власть закона.